Глава семнадцатая Смогла встать только к обеду. Домовой суетливо накрывал стол. Не бурчал, лишь жалостливо вздыхал. Я даже в ванную с трудом поднялась и, глядя на себя в зеркало, поняла, вчера отдала все силы. Больше никогда не возьмусь за столь серьезное видовство, только если прижмет. От пирогов и второго отказалась поев один суп с ломтиком ржаного хлеба. Вместо чая выпила сбор и несколько капель для придания сил. И то, взяв чашку, пересела в мягкое кресло. Под ногами появился пуфик, а под поясницу тут же был положен пуховый валик. В камине вспыхнул огневик, подкармливая меня магией. Весело затрещал поленьями, прыгая по ним и метая искры. Благодать! «Великое дело сделала!» «Хозяюшка, отдыхай!» Продолжая суетиться, Василий подсунул мне миску с пряниками. «Люблю я их. Что поделать?» «Как там коза с козлятками?» Закуталась в большой платок посадский. На ноги же натянула теплые носки. «Вроде бы лето, а я мерзну». «Все в порядке. Накормлена, напоена. Выпустил ее пока в сад. Две маленькие козочки, здоровые!» «Не упусти момент!» когда нужно начинать доить, сообщишь мне. — Еще парочку дней, и можно забирать часть молока. Коза добротная, молочная. Домовой был счастлив. — Уже хорошо, — кивнула я. Напившись чаю, задремала уютно, устроившись в кресле. Кажется, теперь моя жизнь пойдет как по накатанной, без больших потрясений. Займусь воспитанием сирот, Потом нужно будет обставить квартиру. А жених... Ну, зачем уж гадать? Будет, значит, будет. Нет, значит, так судьбой решено. Вечером чувствовала себя гораздо лучше. Глянула на живность, поужинала с аппетитом. Спать ложилась уже в своей спальне, на перине. Завтра проведаю роженицу и малышку Августину. Утром все было хорошо настолько, что оделась я в одно из новых платьев, на ногах ботиночки, в руках сумочка. Сделала красивую прическу, которую украсила кокетливой шляпкой. Прихватила оберег на ручку крошки, от души сделанной. Ну что ж, идем в гости, Кощею и Марье. Хотелось услышать их историю и рассказать, как я интуитивно, буквально по крохам, смогла понять, что коза и петух не просто животные с подселенными душами. Меня ждали. Как только я отправила вестник о своем приходе, мгновенно получила одобрительный ответ и отправилась прямиком к Кащею на Зачарованную гору. Там уже несколько сотен лет стоял его дом. Встречало меня все семейство. «Ну, здравствуйте, хозяева!» — поклонилась я им. «Ефросинья!» Кинулась ко мне Марья, заключая в объятия. Проводили в гостиную, подали чай. Кощей сел возле люльки дочери и взгляд его все время устремлялся на нее. Видимо, боялся пропустить хоть какое-то движение малышки. Я начну рассказ с одним условием. Вы ответите мне, как это произошло, честно и правдиво. По этому поводу у меня сплошные догадки. Безусловно согласилась Марья. «Конечно. Мы обязаны теперь. Ты для дочери, словно вторая мать, от смерти спасла», — нахмурился Кощей. «Давно я задумывалась, что с козой петухом что-то не так. Чутье меня не подводило еще ни разу. А когда зацвела яблоня, и я собрала все сведения из сказок и сплетен, поняла, шанс, что я права, велик. Но утверждать, что я все правильно делала, нельзя». Ведь заговор брался от одного видовства, зелья — от другого, а ритуал — от третьего. Замолчала от пивчаю. «Как ты решилась?» — вздохнула Марья. «Чувствовала, что шанса вернуть вас больше не будет, но до последнего не думала, что нужно участие еще двух — твое, Кощей, и Аделаиды. Я ведь до сих пор не узнала, чем вы так насолили сестрам Кравец, что они прокляли вас» и обрекли свои души на муке. «Мы ведь с Марьей Ивановной не сразу решились сообщить, что стали супругами», начал Евстигний Олегович. «Причина банальна. Родители прочили ей более выгодную партию. Мне же без конца сватали девиц. Мы полюбили друг друга, несмотря ни на что, ведь являемся истинной парой. Родные Марьи были в бешенстве» и все-таки решили выдать ее замуж по расчету за какого-то там английского принца. Все же графская семья, а единственная дочь будет принцессой, да еще и седьмой в очереди престола наследия. А за меня жаждали отдать младшую правнучку сестры Кравец. Они хотели встретить старость тихо в богатстве и почете. Вот и сплотились, решив нас разъединить. «Лишить меня жизни или заставить забыть о супруге?» А Марья уже носила нашего первенца под сердцем. Мы почему-то не могли определить пол, а ясновидящая выдала ересь, из которой стало понятно «богатырь». Мы не знали о заговоре, но в последний момент пришла Адель и рассказала обо всем. Но мы не поверили, посчитав, что она ошиблась, или же это сплетни тихо добавила Марья. Адель лишь попросила принять ее защиту, если та понадобится. Кащей чуть качнул люльку. Мы, конечно, пообещали ей, но мне, самому сильному существу, было странно принимать помощь от ведьмы. В тот день я понял, случится что-то весьма страшное. Недолго думая, вызвал Адель, потому что не мог разобраться, что происходит. Она немедленно ложила на Марью защиту, но в это время колдовали и они. Никто не ожидал такого исхода. Смешалось несколько заговоров и проклятия одновременно. Семья Марьи и сестры Кравец хотели просто заставить меня забыть о жене, а ее на время лишить чувства потери любимого мужчины. А вышло так, что не пострадал лишь Евстигней на которого и было направлено основное заклятие. Вздохнула Мария, беря на руки проснувшуюся дочь, поданную ей мужем. Родители просто исчезли, даже памяти о них не осталось. Только мы о них не забыли. Кощей не отрывал от родных любящего взгляда. Вот вы сейчас сказали, и я поняла. Действительно, не помню. Странность какая. Согласилась я. — Вот именно. Предположений у нас нет. Пожал плечами ей в стегней. Сестры, получив отдачу, умерли сразу, но успели проклясть Марью. Это я обернулась для нее сном. А пожиратель, увидев брешь в моей защите, не приминул ею воспользоваться. Я год был в таком трауре, что ни разу не покинул замок. Находясь в прострации полусне, не сразу почувствовал его присутствие, а когда нашел, было уже поздно. Высосал всю жизнь у Марьи, и душа покинула ее тело. Зато образно сработала защита Адель и жар птицы, ведь петух был любимцем жены и действительно обожал ее. Душа Марьи и нашей дочери просто вселились в ближайшее животное — козу которая уже умирала, потому что не смогла разродиться. Сто лет был срок этому колдовству, и если бы не ты, семьи моей бы не стало. Судорожно вздохнул Кощей. «Я почти не помнила себя», — Марья баюкала на руках дочь. Временами смутно приходила в сознание и избегала. Единственным спутником был петух, превратившийся в жар-птицу. Он уводил меня от хозяев, прятал, помогал как мог, оберегая целый век. А вот когда старик продал нас тебе, память начала восстанавливаться урывками. Я точно знала, что должна оживить сад. Отдавая земле крохи магии, все же смогла создать то самое яблоко, нужное для таинства. Теплилась надежда на то, что ты всё поймешь. Мне кажется, пришло время для всех этих событий. Все началось с моего домового, Василия. Он вдруг обеспокоился продолжением моего рода, — хмыкнула я. — Вполне вероятно, — согласился Кощей. — А женихов зачем гоняли? — уточнила я. — Так, не пара они тебе. Судьба твоя еще даже не родилась, — возмутилась Марья. — это откуда знать? Недоуменно посмотрела на нее. «Знаю вот», — не стала пояснять она. «Ну, ладно, потом выспрошу». А Адель, так понимаю, получила отдачу от своей же защиты, которая забрала ее добрую сторону, догадалась я. Скорее, просто закрылась или спрятала светлую часть, не давая ей перевесить. Согласился и в стегней. «Теперь, надеюсь, все наладится». Я вот приду к тебе в школу, не одна. Мадам Фарантие готова поделиться своими рецептами красоты. Ведь она потрясающая травница. Какие у нее бальзамы для купания ей тела. А мыло какое душистое!» — закатила глаза. С утра уже опробовала ванну с подарками от Химеры. «Я бы хотела с ней познакомиться», — улыбнулась мне Марья. «Вот и приведу ее осенью для знакомства». А сейчас надо всем в себя прийти, после такого-то потрясения, — одобрила я. Засобиралась домой, все же чувствовала себя уставшей, да и вечером я ждала гостью, Адель обещала прийти. — Доброго дня, Егинюшка! — прижалась ко мне краса. — Доброго дня вам! — я поцеловала крошку в лоб, любуясь ею. Домой вернулась с легким сердцем. Словно сняла с себя тяжёлый груз. Позволила себе отдохнуть три дня. Потом стало скучно. За последнее время я привыкла к постоянной суете. Василий с первыми деньками сентября забубнил, что надо готовить землю под огород, чтобы весной только удобрить и начать высаживать рассаду. Мы ведь забросили это дело много лет назад. Выбрав большой участок рядом с садом, я, полная сил. Сперва избавилась от зарослей травы. Банник шустро собирал их и относил курам и козе в сарай. Не съедят, так на подстилку пойдет. После решила убрать все камешки, даже поднапряглась, доставая их. Оказывается, их там было много. оглядев большую кучу, недолго думая, сделала дорожку по краю огорода, доведя ее до главной, пролегающей через сад. Вот теперь порядок. Завтра еще дождь обещают. С утра созову червячков, чтобы как следует порыхлили. И будет готово. Красота!» Отряхнула руки, словно ими сейчас копала. Нужно напомнить Адель про саженцы, цветы и семена на весну. Вроде собиралась зайти на чай вечером, да и химера с ней заодно. Похоже, подружились. Та еще компания. Яга, ведьма и химера. Надо Василия предупредить чтоб чего-нибудь остроумного, не ляпнул. Это он может. Да, мы пришли вечером после ужина. Домовой устроил нас в гостиной, угостив чаем и даже пирожными. «А что дальше?» — спросила Адель, когда мы обсудили кучу тем, не касающихся нас лично. «А что теперь? Исправляй свои ошибки!» Злата была настроена по отношению к ведьме скептически. Не особо верила, что там мгновенно исправится. «Начала уже?» — опросила всех девушек, что уже просватаны. Только три остались при прежнем выборе, остальные радостно отказались. Подарки все вернула. Повинилась она. «Уже что-то», — кивнула я. «Да и учить особо некого. В Цитадели всего два десятка девушек и пять парней. Новых-то нет». — печально добавила Адель. — И не нужно. Репутацию ты себе почти за сотню лет подпортила изрядно. Не выдержала Злата. — Знаю. Теперь не восстановить ее. Возвращайся к себе прежней, и ситуация со временем наладится. Цыкнула на Химеру, пытаясь приободрить ведьму. — Конечно, буду пытаться все исправить. Учить буду. Наберу новых одаренных и начну вкладывать в их головы больше знаний. «Все образуется», — обняла ее, вставая. «На улице уже темнело, пора было по домам. Я тебе помощь садовника обещала. Сказал, что готов прийти с саженцами и семенами на весну. Адель смотрела на меня так, словно я могла ей еще чем-то помочь. Но все, что от меня зависело, я уже сделала». «Ну, пусть приходит завтра поутру», — дала добро. Они ушли, а я осталась посидеть на крыльце. Теперь точно со всеми делами покончено. А завтра можно сходить навестить сирот и узнать, с чего начать обучение. Думаю, Кощей подскажет, что потребуется в первую очередь. Травы на себя возьмет Злата, а я бы выбрала амулеты и заговоры. Мысли о замужестве... Покинули меня окончательно. А слова Марьи о том, что мой суженый даже не родился, я не стала принимать на веру. А хотела ли я этого? Вон сколько детей без материнской опеки осталось. Да и я настолько привыкла быть одна, что вряд ли со мной кто-то уживётся, кроме домового и банника. Так бежали дни. Сменялись месяцы, шли годы. Я по-прежнему оставалась одинока, ведя размеренную жизнь, а на дворе уже стоял 1996-й. Школа во мне не нуждалась уже как лет десять. Мои ученицы подросли и заменили меня, а я с удовольствием окунулась в современную жизнь, начав путешествовать, открыла для себя отдых на море, любила просто любоваться достопримечательностями городов мира. И чего раньше дома сидела? Захотела в Париж, прошла через портал и погуляла по его улочкам. Красотища! Ещё и стала пользоваться всеми новыми штучками, которые люди придумывали без конца. Телефонами, фотоаппаратами, машинами. Один лифт в моём доме чего стоил? Жуть на меня наводил. Да, мою уютную квартирку снесли 20 лет назад вместе с соседними домами но взамен выдали трёхкомнатное помещение, согласно метражу. Конечно, вдобавок получила денежную компенсацию за участок земли, на котором стоял дом. Пришлось стать внучкой самой себе. Ещё мне сделали паспорт ведьмы. Без этой бумажки теперь никуда. И личину приходилось старить, ведь по документам мне шёл шестой десяток. Наверное, заведу себе, как дочери, третий паспорт. Наступал очередной август. Не знаю почему, но я всегда ждала этот месяц, словно он был для меня каким-то необыкновенным и нес в себе долгожданное чудо. Не за горами и ореховый спас, а вдруг...